Глава 44. Генерал Данмар Выходя на новый круг по монастырскому двору, Данмар чувствует, как пульсирует бог. Демоническая рана проснулась, тело охватывает болезненный огонь. Он крепче сжимает поводья и сильнее прижимается на груди, стискивает зубы и борется с тем, чтобы не заскулить. Как больно. Закончилось действие обезболивающих эликсиров быстрее, чем обычно. Все средства перестают действовать. «Данмар!» — пульсирует в голове голос демона. «Я уничтожу тебя и всех, кто тебе дорог». Генерал скалится. Перед глазами от боли пляшут цветные круги. Злость вскипает волной. И страх. Жуткий страх за сына и Катю. Но он не покажет демона, что боится. «Скоро я убью тебя», — мысленно посылает угрозу Рагниру. «Папа, что с тобой?» Спрашивает Ричард, заметив, как Данмар напрягается. «Всё хорошо», — цедит он. «Проедем этот круг и закончим на сегодня». «Хорошо, папа». Катя. До библиотеки меня провожают офицеры Данмара. Мы пересекаем двор, и я стараюсь выбросить из головы генерала. Он мне всю душу вывернул, столько всего обрушил на меня за последние дни. Если буду думать о нём и обо всех угрозах, о которых он мне поведал... Я просто сломаюсь и рухну на самое дно. Поэтому беру себя в руки и переключаю мысли на работу. Мне нужно узнать все о черной тьме, которой заражен генерал. Нужно вылечить его. Тогда у него будет больше сил, чтобы справиться с демонами. Что я знаю о черной тьме? Целители пытались лечить эту заразу, но магия была бессильна. Нужно исследовать записи, хранящиеся в библиотеке. Может быть, они откроют мне что-то интересное. Монахи, которых встречаю во дворе, узнают меня и почтительно кланяются. «Леди Тереза, храни вас Бог!» благоговейно произносят и глядят мне вслед. После того, как после родов моя магия выросла до невообразимого предела, я стала довольно известной целительницей. Магов-целителей моего уровня во всем королевстве было по пальцам пересчитать. Кардинал Людвиг дал мне имя Тереза, назвал своей ученицей и отправил на службу в забытый край, Тритогор где в целителях была особая нужда. Я прославила свое имя хорошей работой, меня знают и уважают. Когда подхожу к тяжелой деревянной двери библиотеки, кардинал Людвиг уже тут. Стоит бледный и уставший. Видимо, дорога далась для старика нелегко. Но взгляд при виде меня заряется теплотой. «Ох, истерзал вас лорд Данмар», — говорит кардинал. «Лица на вас нет, леди Кэтрин». Я провожу ладонями по щекам. Может, остались следы слез? Нет, не должны. — Все в порядке. Не очень терзал, — отвечаю я, тепло улыбнувшись кардиналу. — Лорд не отнимет силу Ричарда. Слава богу, мы так этого боялись, — говорит кардинал. — Да, Элай, лорд Данмар, — быстро поправляюсь, — признал Рик и хочет защитить его. Главное, что генерал не причинит вреда сыну. Больше для меня ничего не важно лорд приказал мне увести вас в безопасное место пока не закончится война чтобы даже он не знал куда мы едем кардинал кивает на книжные стеллажи как закончите здесь будем собираться хорошо главное чтобы это не был новый монастырь нервно усмехаюсь я не могу обещать что не монастырь пожимает плечами кардинал все же в монастырях хорошая защита Но заверяю вас, Кэтрин, что исцелительница в монахе никто вас не разжалует. И на том спасибо. Я общаюсь с Людвигом тепло и с улыбкой. Но внутри бушуют странные смятения. Прятаться от войны мне, могущественной целительнице, когда моя помощь может спасти много жизней, кажется кощунством. Даже несмотря на то, что за мной охотятся демоны. Но безопасностью сына я рисковать не могу. Нам нужно спрятаться. Ведь не равен час, за ним начнется охота придворной знати. Вряд ли тайна, чей он сын, будет долго держаться, когда Данмар уделяет ему так много внимания. Я соглашаюсь уехать больше ради сына, нежели ради себя. Покажите мне все, что есть о черной тьме, кардинал. Говорю я, потирая руки. Идемте. Людвиг ведет меня в особый зал, открывает двери личной печатью и пропускает внутрь. Здесь я прежде не бывала. В небольшую комнатку сочится тусклый свет из узких окон и пахнет старыми книгами. Кардинал снимает с полки древний фолиант огромного размера и несет на стол. «Здесь собраны все случаи, когда мы сталкивались с подобной болезнью. Все больные быстро заканчивали свои дни. Ни одного случая выздоровления», — мрачно произносит кардинал. «Ясно. Я должна ознакомиться. Деловито отодвигаю стул и сажусь за массивный деревянный стол. Отгибаю толстую кожаную обложку, обитую серебром, и собираюсь изучать. «Кэти...» — кардинал прочищает горло и склоняется ко мне. «Да?» «Если Лай обидит вас, скажите мне. Я к костьми лягу, но не позволю ему вас обижать. Я видел, как вы страдали по нему пять лет назад». Смущенно опускаю взгляд. Я ни с кем не делилась своей болью тогда, но моя подушка была вся мокрая от слез. Я не думала, что кардинал все видел. Вы мне как дочка эти, шепчет Людвиг. Я беру кардинала за сморщенную руку и прижимаюсь щекой. Никто в этом мире не был более добр ко мне, чем старый кардинал. Я всегда чувствовала его заботу и любовь. Он спас мне жизнь и хранил мою тайну от Данмара. Спасибо, отец. Целую сухую руку и снова прижимаюсь щекой. Кардинал проводит мне по голове ладонью и тихо шепчет слова благословения. Перед уходом предостерегает, чтобы я не расстраивалась, если не отыщу решение, ведь эту болезнь еще никто не вылечил. Но я буду пытаться. Просто не смогу жить, если буду знать, что был шанс для Элая, а я его не использовала. Это мой долг как врача, призвание спасать жизни, если хотите.